И про пометки, и про жену. Сразу стали меня обзывать, толкнули. Наговорили сорок бочек арестантов. Вот объясните мне, почему с верующими обязательно нужно разговаривать очень осторожно, будто с инвалидами или секс-меньшинствами. Слишком много идей и слов, которые могут задеть ваши чувства. Чуть что не так, сразу крик, анафема, смертельная обида. Но сами вы при этом... Никого обидеть не боитесь. Как-то это не по-христиански. Собеседник уже не порывался уйти. Хитрецу удалось таки втянуть его в разговор. Нет сомнений, что именно этого старый приставало и добивался. Вечное заблуждение людей, невоцерковленных, что христианство мягкотело и без зуба.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 Перевезли в Петроградскую ЧК на Гороховую два, а остальные пятьдесят пять человек, те действительно остались на шпалерной. Вы что-то путаете? Двенадцать и 55 пять получается шестьдесят семь, а в списке казненных, сколько я помню, шестьдесят одна фамилия. Приговоренных было шестьдесят семь, но за двенадцать человек нашлись влиятельные ходатые.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 Впоследствии Маяковский не напрасно будет ревновать к нему Ли Любрик. Прелестная стенографистка присутствовала на всех ключевых допросах, слово в слово записывая сказанное для личного архива своего начальника. Я видел этот архив. Уже не особо уполномоченного ВЧК, а заместителя наркома Агранова. Там масса захватывающе интересных документов.